Но и подумать нельзя было исполнить намерение. Или плоты стояли у самых исходов, и на них прачки мыли бельё. Или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. Да и всюду с набережных, со всех сторон, можно видеть, заметить подозрительно, что человек нарочно сошёл, остановился и что-то в воду бросает. А ну, как футляры, не утонут, а поплывут. Да и, конечно, так. Всякий увидит, и без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него.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 Чернелось много угольной пыли. «Вот бы куда подбросить и уйти», — вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот прилаженный у забора жёлоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и прочих. А над жёлобом, тут же на заборе, надписано было мелом всегдашнее в таких случаях острота. «Здесь становиться воспрещено», — стало быть, — Уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашёл и остановился. «Тут всё так разом и сбросить, где-нибудь в кучку и уйти!» Оглядевшись ещё раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены между воротами и жёлобом, где всё расстояние было шириной в воршин, заметил он большой неотёсанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этой стеной была улица, тротуар —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 Он тут. Может быть, с построения дома лежит, и ещё столько же пролежит. А хоть бы и нашли. Кто на меня подумает? Всё кончено. Нет улик. И он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом. И всё смеялся, всё время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на бульвар Ка, где третьего дня повстречался с тою девочкой, смех его вдруг прошёл. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг тоже что...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 Именно теперь он остался один на один с этим главным пунктом, и что это даже в первый раз после этих двух месяцев. «А чёрт возьми, это всё!» — подумал он вдруг, в припадке неистощимой злобы. Но началось так и началось. Чёрт с ней и с новой жизнью. Как это, Господи, глупо! А сколько я налгал и наподличил сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал Давича с квернейшим Ильёй Петровичем! А впрочем, вздор это! Наплевать мне на них на всех, да и на то что я лебезил и заигрывал. Совсем не то. Совсем не то. Вдруг он остановился. Новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил. Если действительно всё это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определённая и твёрдая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелёк, и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял,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 «Что ты?» – закричал, насматривая с ног до головы вошедшего товарища, затем помолчал и присвистнул. «Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брат перещеголял», – прибавил он, глядя на лохмотье Раскольникова. «Да садись же, устал небось». И когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен. «Да ты серьезно болен? Знаешь что это?» Он стал щупать его пульс. Раскольников вырвал руку.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 Теперь же в одно мгновение догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен в эту минуту сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нём. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина. «Прощай», — сказал он вдруг и пошёл к двери. «Да ты... Постой, постой, чудак!» «Не надо», — повторил тот, опять вырывая руку. «Так на кой чёрт ты пришёл после этого? Очумел-то, что ли? Ведь это... Почти обидно!»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 И шесть рублей взял. Я вперёд. Кончим это. Начнём о китах переводить. Потом из второй части конфессион. Какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили. Переводить будем. Херувимову кто сказал, что будто бы Руссо в своём роде радищев Я, разумеется, не противоречу. Чёрт с ним. Ну, хочешь второй лист человека или женщина? Переводить. Коль хочешь, так бери сейчас текст. Перевбери, бумаги. Всё это казённое. И бери 3 рубля. Так как я... «За весь перевод вперёд взял. За первый за второй лист. То, стало быть, три рубля прямо на твой пай и придутся. И кончишь лист, ещё три целковых получишь. Да вот что ещё. Пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошёл, я уже рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох. Во-вторых, в немецком иногда просто швах. Так что всё больше от себя сочиняю и только тем и утешаюсь, что от этого ещё лучше выходит. Ну а кто его знает?»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 Заревел взбесившийся наконец Разумихин. «Чего ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку! Зачем же ты приходил после этого, чёрт!» «Не надо переводов!» Пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы. «Так какого же тебе чёрта надо?» Закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться. «Эй ты! Где ты живёшь?» Ответа не последовало. «Ну так и чёрт с тобой!» Но Раскольников уже выходил на улицу.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 «Из-за дела! Выжига какая-нибудь!» «Известно, пьяным представиться да нарочно и лезть под колёса! А ты за него отвечай!» «Тем промышляют, почтенный, тем промышляют!» Но в ту минуту, как он стоял у перила и всё ещё бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляски, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел, пожилая купчиха в головке и козловых башмаках,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 и вся эта панорама, и он сам, и всё, всё. Казалось, он улетал куда-то вверх, и всё исчезало в глазах его. Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своём зажатой двугривиной. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил её в воду, затем повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту. Он пришёл к себе уже к вечеру. Стало быть, проходил всего часов шесть. Где и как шёл обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лёг на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. «Боже, что это за крик!»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 спеша, торопясь, выпуская слова, так что и разобрать нельзя было, о чём-то умоляя конечно, о том, чтобы её перестали бить, потому что её беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел. Но всё-таки бивший тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлёбываясь. Вдруг Раскольников затрепетал, как лист. Он узнал этот голос. Это был голос Ильи Петровича. «Илья Петрович здесь и бьёт хозяйку».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 Я не спал. Я сидел. Ещё робче проговорил он. Я долго слушал. Приходил надзирателя-помощник. На лестницу. Все сбежались из всех квартир. Никто не приходил. А это кровь тебе кричит. Это когда и выходу нет, и уж печёнками запекаться начнёт, тут и начнёт мерещиться. Есть станешь, что ли? Он не отвечал. Настасья всё стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила.